Глава 36. Надежда Лев стоял у окна, смотрел на ночной город. Я взглянула на висевшие на стене часы. Ого, уже второй час ночи. Значит ли столь поздний ужин, что сегодня мы будем ночевать здесь вместе? Услышав мои шаги, мужчина обернулся. Какой же он все-таки красивый, а в полумраке и в этом смешном халате еще и уютный. Я, наверное, тоже забавно выгляжу. Халат-то мужской, даже рукава пришлось подвернуть. «Иди сюда», – позвал Лев, приглашая к столу. Я опустилась на заботливо отодвинутый для меня стул. Мужчина сел напротив. «Что ты будешь?» – окинула глазами стол. Здесь было гораздо больше, чем двое могут съесть. Рыбу и овощи. Лев положил на тарелку кусок запеченной семги, фасоль с картофелем и поставил передо мной. «Спасибо. Он уже второй раз кормил меня, и это было не просто приятно, но и очень сексуально». «Надежда». Начал он неуверенно, не поднимая глаз. «Думаю, я должен объясниться с тобой. Понимаешь, мне не просто быть откровенным с кем-то, но я хочу, чтобы наши встречи продолжались, а значит, тебе нужно кое-что узнать обо мне». «И что же?» В этом месте я напряглась. Он все-таки маньяк-убийца, как я и думала изначально? Или он женат, а меня собирается использовать в качестве любовницы, когда у супруги болит голова? Я очень сложный человек. Тут я не удержалась и прыснула со смеху. Ничего себе самомнение. Сложный он. А все остальные, значит, простейшие. инфузории туфельки. Ты зря смеешься. Лев поднял на меня взгляд, в котором читалось неприкрытое страдание. «Извини, я не хотела тебя обидеть. Мне стало неловко. Я не обиделся. Но хочу быть уверенным, что ты понимаешь. Я понял, что тебе нужно сразу знать всю правду обо мне, чтобы ты сама могла сделать выбор. И несмотря на все, что сейчас расскажу, я надеюсь, ты останешься со мной». Он поднял на меня вопрошающий взгляд, и мне ничего не оставалось, как кивнуть. Разумеется, я согласна выслушать его признание. Господи, пусть он только не окажется маньяком. Со мной будет очень непросто. У меня масса комплексов, зацикленностей и особых ритуалов, которые мне нужно выполнять, чтобы не впадать в панику на каждом шагу. Как потребность стирать одежду? Перебила я, оглядываясь в поисках своего платья. Да, как потребность стирать одежду. И еще многое другое. А мое платье? Я намеренно сделала паузу. Лев усмехнулся. Да, я отдал его в чистку. Супер. Отлично. Спасибо тебе. Я улыбнулась, показывая, что это меня не слишком беспокоит. И вообще, если подумать... «Довольно полезный навык. Одежда всегда будет чистой. И даже не нужно об этом беспокоиться. Твой мужчина все сделает сам». «Тебя это не отталкивает?» Он смотрел с недоверием. «Конкретно это?» «Нет. Но, может, есть более страшное?» «Я замешкалась, подбирая слово. А пристрастие? Например, расчленение женщин?» или каннибализм. Боже упаси, лев даже отшатнулся от меня. Ты что? Он смотрел так перепуганно, что мне стало смешно. Точно не маньяк. А остальное, думаю, я смогу пережить. Ну и замечательно. Тогда ты не такой страшный, каким хочешь казаться. Я вернулась к семге. Рыба была слишком вкусной, чтобы дать ей остыть. Я не умею быть нежным и заботливым. Не могу целоваться и прикасаться к другому человеку. Вообще, мне с компьютерами гораздо проще, чем с живыми людьми». Он выглядел таким жалким, признаваясь сейчас своих слабостях. «Лев!» – услышав свое имя, он поднял голову. «Ты хочешь, чтобы я испугалась твоих комплексов и ушла?» Я старалась, чтобы голос звучал шутливо но все равно заметила, как мужчина дернулся. «Нет, конечно. Напротив. Я очень надеюсь, что ты останешься, несмотря на все вышеперечисленное». «Скажи мне только, все эти твои зацикленности, они нерушимы или есть шанс, что когда-нибудь ты меня поцелуешь?» Он задумался, глядя куда-то в окно. «Не знаю», – произнес наконец. Я слишком долго жил по одному сценарию и теперь не уверен, что смогу отступить от него. По крайней мере, это будет непросто. Теперь уже задумалась я. Лев мне нравился, даже очень. И я бы хотела попробовать быть с ним, вновь и вновь переживать то чувственное удовольствие. Но он говорил так, будто пытался оттолкнуть меня, словно хотел, чтобы я отказалась. Или же... Просто пытался быть честным и сразу же предупреждал о сложностях, с которыми мне придется столкнуться. Я посмотрела на него и наткнулась на умоляющий взгляд серых глаз, неотрывно следивших за моей мимикой. Нет, он хотел, чтобы я, несмотря ни на что, согласилась. Очень захотелось обнять его и прижать к своей груди, шептать что-то успокаивающее. Он был сейчас похож на маленького мальчика, который заблудился в темном лесу и теперь не знает, куда идти. Но ты готов попробовать? Мне не будет достаточно лишь секса. Для меня важна близость. Мне нужно доверять своему партнеру. Я смотрела на льва строго, хотя меня и переполняла жалость к этому сильному мужчине, обнажившему передо мной свои потаенные страхи. «Я буду очень стараться, приложу все силы, но тебе придется многому учить меня». Он усмехнулся горько. «Я ведь ничего не знаю об отношениях». «Окей, теперь я старалась, чтобы мой голос звучал бодро и уверенно, хотя вовсе и не чувствовала этой уверенности. Надеюсь, я не пожалею о своем решении. Надеюсь, что не обманусь, и он не сделает мне больно». «Тогда давай начнем прямо сейчас. Ты готов?» Он кивнул, но лицо выражало настороженность, словно ожидал от меня подвоха. «Раз ты согласен, значит...» — задумалась. «Ну и что мне делать с этим новоявленным учеником?» После сытного ужина клонила в сон. «Точно! Заодно и проверим, на какие жертвы он готов ради того, чтобы быть со мной». «Сегодня мы будем спать вместе». «Что?» Лев выглядел перепуганным. И это так не соответствовало его мужественному облику, что мне опять захотелось рассмеяться. Пришлось приложить усилия, чтобы загасить смешки. «Мы с тобой будем спать сегодня там», повторила почти по слогам и кивнула в направлении спальни. «Ты и я вместе». «На одной кровати?» – уточнил он с испугом. Я кивнула, почти физически ощущая его неуверенность и страх. Неужели он и правда никогда раньше не спал с женщиной? «Хорошо», – наконец произнес Лев после продолжительных раздумий. «Я согласен. Только давай не будем снимать халаты. Не могу прикасаться к обнаженной коже. Окей?» но никаких перчаток. Уверенности не было у обоих, но каждый усиленно делал вид, что все идет как и надо. Оставлять грязную посуду просить не стала. Не буду на него слишком давить. Даже помогла ему перенести тарелки с остатками еды на передвижной столик, который мы вывезли в коридор. Лев делал все нарочито медленно, словно хотел оттянуть время, когда нужно будет идти в спальню. Впрочем, уверена, так оно и было. Поэтому сама я старалась поскорее разделаться с посудой. «Идем?» Он был такой милый и перепуганный, как девственница, которую тащит в постель коварный соблазнитель. и улыбнулась самыми уголками губ. В такой роли выступать мне еще не приходилось. «Ты иди, я немного подышу воздухом». Он направился в сторону открытого балкона. Со стороны было похоже, что он собирался сбежать. Впрочем, надеясь, что это было не так, я двинулась в темную спальню и, на ощупь отыскав кровать, забралась под одеяло. Халат снимать не стала, раз ему так спокойнее. Лежала я так долго, минут десять-пятнадцать, и уже понемногу начала погружаться в дрему, как почувствовала, что постель с другой стороны прогнулась под весом мужского тела. Лев какое-то время посидел на краю кровати, будто бы все еще колеблись, а затем откинул одеяло и осторожно улегся, так, чтобы между нами оставалось побольше пространства. Что ж, он не так безнадежен, как хочет казаться. Я мысленно поздравила себя с первой победой и провалилась в сон.